Председатель сельсовета, недавно вернувшийся со войны инвалид, пришёл в ярость, когда она спросила, какая нынче сводка. Все сводку до да сводку. Выдумываю я её, что ли? Потом немного успокоившись, махнул рукой: "Прёт, проклятый". На рассохе она выехала к вечеру. Вид избушки, мелькнувшей вдали на Косагоре мешкостов, взволновал её до слёз. Сколько лет она здесь не бывала? Лет 20, наверное. Ну да, последний раз тут была ещё девушкой. Измученная, заляпанная грязью кобыла, почувствовав близость жилья, встряхнулась, замотала головой. Анфиса ехала никошеной пожни. Трава билась ей в колени. Она подглядывала по сторонам, присматривалась к знакомым местам и с трудом узнавала их. Куста-то, куста-то сколько, все позже не затянуло. А избушка осела, скособочилась. У Калинкина родничка она призадержала лошадь, вздохнула. Бывало, суда в жару за ключевой водой бегали. А теперь ни тропочки до самого родничка, а льшанник да и вняк в небо упираются. У избы на варнице, меж двух плотно привалинных друг к другу сушин, тлел дымок. За недостатком спичек огонь поддерживали круглые сувки. На деревянных крюках чёрные, придымлённые котелки и чайники, на столе, сколоченном из толстых плах, посуда, ложки, две стены туиски. С трудом расправляя занемевшие ноги, амтис разнуздал о кабылу, вытерлы её травой, И три ножи впустила на волю. Потом постояла, поглядела ещё вокруг и пошла к людям. Тропинка от избы сразу же спускается к клечонке, наглухо заросшей кустарником. Затем, часто пересекая её, петляет мысами да и садами, низкой заливной бережиной. Анна сишла с свежевыкошенными пожнями, подсчитывала стожки, ещё не успевшие почернеть снаружи, часто запускала в них руку. проверял и сено на нюх. И по мере того, как она продвигалась вперед по душистым пожням, все отчетливее и отчетливее становилось вжиканье и перезвон кос. Скоро, перейдя вброд речку и раздвинув кусты, она увидела и самих косцов. Впереди, отваливая по косище, без шапки, без пояса, с выпущенной рубахой, спокойно и деловито, вышагивал Сафрон Игнатьич. За ним со всего плеча рубила Марфа репешная, за ней, играючи в припляск, ушла Варвара в белом переднике, за Варварой Дарья, Аграфена. Захваченная зрелищем дружной работы, Анфиса не выдержала, вся подалась вперед. «Э Эй! И только тут, заново окидывая пожню радостными, широко разбежавшимися глазами, она заметила Федора Капитоновича. Следусмотрительно облачившись в белой холстиной на комарник, Пётр Капитонович мелкими шашками и семению по краю пожне возле пустов замерял двухметровкой свежий покос. Анфиса неприятно кольнулась в сердце, но женщины, завидев её, уже подняли крик на всю пожню. Жонки, кто приехал-то? Да ведь это Анфиса, Анфиса наша, и, побросав косы, побежали ей навстречу. Марфа нахмудю нездоровые забосило, что она фронте деется. Ванфисы и сразу пропала всякая радость от встречи. Воюют. Знаем, что не едят посуд, как воюют. Всё по-старому. Отступают. Куда ж дальше? Ведь и в России край есть. И Марфа круто повернула назад. Ей бы хотя домись в своём спросила. Крикнула в догонку Еанфисов. Марфа обернулась, верепосдвинула брови. Не бойсь, стоит, не улетел. Она схватила косу и, поплевав на руки, с ожесточением, с шумом врезалась в траву. Эка и сумасшедшая! Укоризненно покачала головой Варвара. Вот завсегда так наорет, накричит. Нет, что блатком, как люди. Разве Анфиса и на что немец наступает? Ничего, подмигнула она, усмехаясь. Это она по-первости так, а злость сорвет, хоть гужи из нее тяни. Анфиса стала раздавать письма. Варвара, принимая письмо, вся обмяла от радости, начала вытирать руки о передник, потом развернув письмо и прочитав первые строчки, поглядела на всех влажными, счастливыми глазами: "Бабонки, терёш, это мой отец наградили. Но терень, Василич приедет не узнать, вас гордится, куда и посадить? Эту нам нанчи. Нет которого?" критя, спросила Дарья. На сторонке худая, бледная Павла, не спрашивая, горько и безнадёжно заплакала: "Господи, с ума сойду. Как ушёл ни слуху, ни духу, да что ж это такое?" Вмеж тем подошли Сафрон Игнатич, Фёдорк Петтонович, и сзади всех тяжело дыша Марфа. Присели тут же на поцахающую кашуницу. "Ну что там на белом свете, рассказывай, не гляди ни на кого", ну уже тремяящий буркнула Марфа. Да, да, всё, расскажи, Амфисьюшка, как есть, расскажи, бедут Айки, взмолился Графена. Мы везде здесь что, в тюрьме? Кругом лездыли, свет белого не видим. Я ночью ни один раз встану, выдвинусь из быв, в домашнюю сторону гляну, прислушиваюсь. Думаю, уж не стреляют нигде. Может, думаю, немец и к нам припёр. Вот ведь до чего дошла. Ни к лети чего не надо. Оборвала её Амфисья: "С ума сходишь. На краю земли живём, какой у нас немец?" Некрасивое и угловатое лицо Аграфены посяла. Наругай меня, Анфиса, пуще, пуще наругай, блажь хоть в голову не полезит. Анфиса как умела рассказала про фронтовые и домашние новости. Потом, окинув всех строгим взглядом, сказала: "Вот ну, теперь сказывайте вы, работнички дорогие". Никто не говорил. Сидели, понурив головы, молчали. То ж так и будем в молчанку играть, снова спросил Анфисов. Ты его спрашивай, кивнула Марфа в сторону бригадира. Человек к нам пристал. Ядарка Петрович. Давно он уже искался, присматриваясь к председателю, решил. Звает и пошёл на пролом. Да даст нашим братом ладу, нет, кусок изо рта рвем. Ему не откусок из орта рвём. Ему недре до говорить: "Эту тебя откусок из орта рвём". Вырвишь, как бы и так, зубы сперва обламаешь. Двенадцатый год колхоз подрошил, шнеди, мне слепые. Да что ж там фиса? Мы тут убиваемся, а он об корове своей. Да уж так. Для кого война, для кого марна? Кричали, прибирались ещё долго, а потом жонки в один голос: "Замену давай!" Ну, вот так, сказал Анфиса, снимать будем. Фёдор Капитонович приготовился было ко всему, но этого всё же не ожидал. Секунду он сидел как громом пораженный, потом скачал на ноги, заметался, замахал руками. «Это меня-то снимать! Ты меня оставила! С первого дня колхозной жизни про меня в газетах печатали, премии давали, даже такое дело! Ты с весны на меня зуб держишь, союзки забыть не можешь!» Анфиса бледнее оглядела его снизу доверху. «Да русский ли ты человек?» Еле слышно прошептала она. «Я в район поеду! Я покажу, как над стариком измываться!» И Федор Капитоныч с неожиданной для него резвостью побежал к избе. После ужина Сафрон Игнатьич, улучив удобную минуту, подал Анфисе знак «Отойдем в сторону». Расисты и тропинкой прошли к речке, присели на сухую валежину. Шафрон Игнатич отломил ветку под луном сии, отмахачиваясь от мошкоры. Затем, нагнувшись, стал свёртывать сигарку, потом долго выдывал кресало на огонь. "Тет зря, тихо ровно, заговорил он наконец глухо. Зря всё затеяла. Анх не сждала". Шафрон Игнатич жадно затянулся несколько раз подряд, резко отбросил сигарку, рассыпавшуюся искрами. — Зря, — говорил, — бригадиры меня. Подумав, он круто повернулся к ней лицом. — Знаешь, кто я? — Ты что-то сегодня загадками. Слава богу, век живем. Я не про то. В общем, так, в белых год служил, слыхала? С заросшего седой колючей щетиной лица на нее в упор, не мигая, смотрели усталые и измученные глаза. — Смотри, чтоб худо не было. «Пока не поздно», — Сафрон Игнатьич отвернулся. «Так-то один раз в лесу назначили меня групповодом, знаешь, что было? Секретаря ячейки чуть из партии не вышибли. А сейчас, сама знаешь, война, долго молчали. Над потемневшим лесом всходил бледный месяц, в кустах за рекой отширкивалась лошадь. Мало ли чего, когда было». — сказала Анфиса. — А все-таки ты подумай, худо не хочу. — Ладно, я в ответе буду, — сказала вставая Анфиса. Глава двадцать шестая. Пока ставили сено по дальним речкам, под горой на домашнем хлопотали Степан Андреянович да Настя. Сначала было руки опускались, нет народа. Во всем наволоке с утра до вечера топтались несколько жанчонок. А тут как на грех еще поломалась косилка. Пришлось вызвать с синельги Мишку Пряслина. Тот за несколько дней на своей машине исколесил целые версты. На гребь вывели всех поголовно старых и малых. Древнюю старуху Еремеевну. которая уже ещё от годам потеряла, привезли на телеге, далеко ходить она не могла, а грабли в руках ещё держались. В 20-ых числах июля Степану Андриановичу и Насте подкатило неожиданное счастье. Ночью из рассрох выехала группа Сафрона Игнатича, и на следующее утро, не ожидая распоряжений правления, вся целиком вышла на домашние. Под горой стало людно, как до войны. Правда, иного работничка надо под ногами разглядывать. Того и гляди, загребешь вместе с сеном. Но зато было весело и шумно. Женщины, кто помоложе, принарядились. Так уж и старе повелось, что когда убирали домашние, одевались, как о празднике. Работали без перекура, торопились. С самого утра начало молодить. Закрывать тучками, в воздухе стояла духота, парило. Над головами низко носились стрижи, ребятишки с криком постоянно вскидывая кверх уgrabли пытались их пощебить. Женщины мокрые, потные, подхлёстываемые угрозой дождя, бегали от синавала к синавалу, на ходу подхватывали охапки, укладывали в копны. Матери Если под руку попадался задевавший самолец, Между делом давали подзатыльника, Назидательно приговаривая «Не считай, ворон, не маленький!» И все-таки убрать всю луговину не удалось. Из накатившейся тучки хлобыснуло, как градом, Сгребальщики, и малые, и старые сыпанули кто куда, Кто забрался под копну, кто нашел пристанище под кустами. Марфа репешная, моложавая Дарья, Варвара и еще несколько женок Прикрывая головы платами, кинулись к ближайшему зароду, высокому стогу длинной кладки. Запыхавшись и морф, добежав до развороченной копны и придвинутой к самому зароду, свалилась замертво. А остальные, вытирая мокрые лица, отряхиваясь, выгребая труху из-за ворота, стали пристраиваться возле неё. Старая Василиса, третьем как сесть, прикрестилась, умилённо сказала: "Дождик ты грибной, может хоть гриба Бог даст". Одна ворвара не спешила забиться в сте NNую духоту. Она стояла под дождём, закинув кверху мокрое, по-детски счастливое лицо и блаженно потягивалась разгречённым телом. Жонки, жонки, люба-та как, взвизгивала она от удовольствия. Я как красою мою, смотричка, смотрите, смотрите вдруг с изумлением дошептала она, приседая и шлёпая себя по мокрым бёдрам. Бригадир ты наш, не народился. Возле соседнего зарода тогда ни встад женщин, дамётова и копну, орудовал вилами Степан Андрианыч, без шапки, рубаха без пояса, огромные раскосмаченные охапки сена то и дело взлетали кверху. Мишка, Пяслин, Настя и Наденька, которая уже неделю не расставалась с граблями, в юном кружились вокруг него, загребали остатки. Эй, бригадир, на перекур, закричал Варвара. Да хотя и получилось, Степан, не знаешь, прововчала ты поднявшись Марфа, и снова завалилась стена. "Знамо, Стёпонька", с уважением сказала Василиса. "А прошлым вгоде попросила берестяной коробки на крыльце висит". "Дай", говорю, "Макаровну по ягоды сходить". "Нет", говорит, "не дам этой коробки". "Жалко", говорю. "Нет", говорит, "я в этой коробке сына родила".